Глава седьмая От одного только вида янки-вдовицы страхи царского сплетника, если и не улетучились сразу, то, по крайней мере, слегка поутихли. Тем не менее, байки вредного кота сделали свое черное дело, и теперь Виталий подходил к девушке уже с некоторой опаской. В наряде вдовицы мало что изменилось. Ну, разве что надела на выход новые софьяновые сапожки, носки которых выглядывали из-под сарафана, да накинула на плечи шелковый платок. «Ну что, готово, гидра?» «Брррр!» — потряс головой юноша. «Гида!» «Что это с тобой?» — насторожилась девушка. «А вот не надо было его пужать, пужастями всякими, хозяйка!» Сунул нос в границу Васька, опять принявший вид нормальной киски. «Ты только глянь на него, вот-вот обделается». Не убил себе в голову, что его теперь за каждым углом тати с ножами до да кистенями поджидать будут. «Не бойся, касатик, за нашей хозяйкой ты теперь как за каменной стеной от любой напасти защитит». «Ой, что-то я сильно сомневаюсь, что его тати так напугали!» Нахмурилась Янка, переводя подозрительный взгляд с царского сплетника на Ваську. «Они, хозяйка, они злыдни! Что, не веришь? Кош, перекрещусь!» «Пока не надо! Вот когда выясню, в чем дело, я тебя сама потом перекрещу, лично!» Хотя, можно и не выясняя, девушка начала искать глазами ухват. Вальску из гридницы как ветром сдуло, а Виталий перевел дух. Напарил таки ушастый, ведь как убедительно врал, зараза. Заметив перемену в его настроении, девушка неопределенно хмыкнула. «Значит, угадала». И какой сказочкой тебя наш Васенька попотчевал? ужастики его конек. Да ну его, похабника! Подхватил девушку под руку царский сплетник и потащил к выходу. То, что он мне рассказал, не для дамских ушей. Это он может, усмехнулась Янка. Так куда пойдем? Спросила девушка, как только они оказались на улице. «Портовый кабак», — решительно сказал Виталий, — или ресторан, если там такой найдется. Мне Боярская дума такое проверочное задание дала, что надо бы на месте оглядеться. Ну и культурно посидим заодно. Есть в порту приличный ресторан. Там обычные прибывшие Великореченск купцы зависают. Только сначала по нижнему городу пройдемся. Мне там кое какие заказы поставщикам на травки надо дать, а то у меня одно зелье лечебно кончается. И да что с тобой? Побелел весь? Кажется, я тебя все-таки не долечила. Не надо, просипел Виталий. Чего не надо? Лечить меня больше не надо, и травки твоей мне не надо. Тебе не надо, другим надо. Я что, одного тебя лечу? Пошли. Прогулка по свежему воздуху привела юношу в чувство. Они обошли верхний град, миновали стражу первых ворот, прогулялись по среднему граду, подволкались на рынке Нижнего Града, где Янка заказала какие-то хитрые травки у сельских жителей, торговавших на базаре своим немудрёным товаром и только после этого направились в сторону городских ворот, ведущих к речному порту. Стрельцы и случайные прохожие косились на диковинный наряд юноши, гадая, откуда прибыл этот иноземный купец. Не франки, не бритты, не свеи так не одевались. Слушай, Янка, а почему у вас стрельцы в разных формах? — поинтересовался Виталик. Ну, — Вернее, форма-то одна, но вот у стрельцов, что на стражу ворот стоят, шапки и кафтаны красные, а вон, смотри, целая толпа в синих пошла. — В синем стрельцы войска государева ходят, — пояснила девушка. — Царю, батюшке и войсковому воеводе-боярину Кандыбаеву подчиняются, а в красном стрельцы не войсковые. Это стражи. татей ночных ловят, покой горожан охраняют. У них другой воевода. Они боярину Засечину, что разбойным приказом ведает, подчиняются. Ну и царю-батюшке, конечно. Но ежели ворог в Великореченску подойдет, они все как один на стены поднимутся город защищать. «Знаешь...» Я, возможно, стратег не ахти, но спланирован город, по-моему, бездарно. Так удобно для захватчиков. Ты посмотри, дома вплотную к стене лепятся. Если первую линию обороны враг пройдет, то на вторую стену по крышам, как по лестницам, поднимется. Ну да, а стрельцы со стен их подбадривать будут и наверх затаскивать, чтоб не перетрудились. Как же! поднимутся они пусть попробуют дома то деревянные сверху смолой полил огоньку подкинул и они в факел их превратились возразила янка логично почесал затылок царский сплетник миновав последнего рота великореченска они практически сразу оказались в порту это река ахну виталий «Река? Офигеть!» Вот теперь юноше стало понятно, почему река, давшая название столице местной Руси, называлась Великой. Противоположный берег ее терялся за горизонтом. Неподалеку от берега стояло на якоре около двух десятков кораблей. Три корабля были пришвартованы непосредственно к причалу. По сходням с тачками, разгружая и загружая товар. Выкатывались из трюмов бочки, одним словом, жизнь в речном порту кипела. Наметанный глаз Виталия сразу выделил из кучи портовых строений несколько кабаков, среди которых выделялась довольно приличная ресторация. Для кого она предназначена, говорила вывеска над ним «Купеческий рай». А то, что это заведение приличное, подтверждали задумчивые, неспешные вышибалы у входа, имевшие такой внушительный вид, что мелкая портовая шушера огибала заведение по приличной дуге, предпочитая не попадаться им на глаза. — Слушай, а может мы туда не пойдем? — внезапно зарабела девушка, увидев, куда нацелился Виталий. — С чего это вдруг? — Да я тут недавно немецких маячков обидела. Вернее, Васька с жучкой. Васька с жучком обидели. — Если они там нарисуются, я их еще сильнее обижу, — посулил юноша. — Вот этого-то я и боюсь. Драться ты умеешь, слов нет, но... — Пошли, — потянул девушку к ресторану в Италии. Приличную девушку надо водить по приличным ресторанам, а не по грязным кабакам. Я так понял, здесь кормят местных и иноземных купцов? Да. Жажду накормить тебя изысканными блюдами. Ты иноземную кухню пробовала? Да. Могла бы и соврать, сказала бы нет. А я перед тобой смог повыпендриваться, рассказать о китайской, корейской и французской кухне. Трепало, рассмеялась Янка и позволила затащить себя в купеческий рай.